Глава 5. Часть 32. Оставшиеся последние в году рабочая неделя принесла с собой массу законченных дел и решений, напряжённо ходивших из кабинетов в кабинет судей. Договорившись с помощником экспертов о том, что 30-го он отвезёт нашего мыслищего стихами героя в судебный участок соседнего района, он нервно ждал встречи с девушкой, всё чаще молчавшей в переписке. Проснувшись утром пораньше и почувствовав что-то неладное, наш, решивший дозвониться до помощника экспертов Герой, несколько раз услышав короткие гудки в ответ, а затем и женский голос робота, информирующего его об отсутствии абонента в сети, вызвал себе такси. Приехав на место примерно за час до заседания нашего одушевляемой долгожданной встречи с девушкой с красивым лицом Герой решил прогуляться по району и купить цветы. Выбрав, как ему показалось, самые красивые розы, он подписывал для неё открытку. Цветы, не ты. Мне просто хочется дарить тебе цветы. Не так необходимо называть тебя на ты, необыкновенной красоты и ты, и те, что я тебе дарю цветы. И пусть цветы, конечно же, не ты, и пусть им далеко до красоты, которой обладаешь ты. Ты просто улыбнись, сим, краюшка моей мечты. Выходя с территории небольшого рынка и случайно увидев сотрудница аппарата мирового судьи, стоящими неподалёку, наш, не пожелавший испортить сюрприз герой, быстрым шагом скрылся за поворотом. Ощущая, как его сердце рвётся из груди, наш, улыбаясь, закуривший герой обходным путём шёл к зданию судебного участка. Простояв у закрытой двери примерно 40 минут, Наш, не выдержавший своего недоумения герой, позвонил девушке с красивым лицом. Привет, а у меня сегодня назначено. Стою жду, а здесь никого, пытаясь говорить спокойно, выдал ответившей на звонок девушке наш крутящий перед собой розы герой. Привет, а суди сегодня не будет. Перенесли мы твои заседания. А мы в банк пошли. Тебе, если документы нужны, то подожди, я тебе выдам эти определения. Ну ладно, жду. Возмущаясь про себя, продолжал говорить спокойно наш, сбросивший разговор герой. Спустя ровно 2 часа две сотрудницы судьи неспешно подходили к дверям участка. Оставшаяся покурить с дождавшимся её парнем девушка с красивым лицом была без макияжа и пребывала, видимо, в скверном настроении. А я сегодня в той же рубашке приехал, в которой с тобой на свидании был. Вот, посмотри, тут след от твоей помады остался, сказал он ей. Фу-фу, ты что, не постирал рубашку? Фу-фу, ответила она ему. Здравствуйте. Извините, вы же в суде работаете, да? спросил один из двух неожиданно подошедших к ребятам парней. Да, что вы хотели? ответила она и потушила сигарету. А вы не могли бы нам помочь расписку составить? Вот он у меня машину берёт на время и деньги в залог оставляет. Мне бы хотелось бумагу составить грамотную. Ну, вообще я такими делами не занимаюсь. Вот перед вами юрист стоит. Обращайтесь к нему. Помоги ребятам. Можно у нас посидеть. Заходите, ответила девушка с красивым лицом и открыла дверь в помещение судебного участка. Разместив ребят в зале судебных заседаний, девушка с красивым лицом удалилась к себе. Наш ощущающий себя совершенно странный герой попросил у сторон удостоверяющие личность документы и продиктовал им текст расписки. Сколько с нас Спросил парень именно в тот момент, когда в зал вошла девушка с красивым лицом. "Да, не нужно ничего", смущённо ответил наш убирающий, ручку в сумку герой. "Как так ничего? Ты нам помог. Говори сколько", сдвидя брови, настаивал парень. "Ну, давай 500 рублей", ответил наш, осмотревший парней ещё раз с ног до головы, герой. "Ладно, если вы закончили, то кабинет покиньте", сказала девушка с красивым лицом, стоя у двери зала. "Эм, братан, у меня таких мелких денег с собой нет. Ну вот, возьми взамен благодарности." Обратился к нашему вышедшему на улицу и закурившему герою второй парень, протянув в его сторону закрытую ладонь. Протянув свою ладонь открытой и почувствовав что-то легко упавшее в неё, наш разглядывающий квадратную упаковку из фольги герой тут же сжал пальцы, увидев выходившую из-за двери девушку с красивым лицом. "Послушай, спасибо за цветы, но ты мне не звони больше." Ты хороший, я плохая. Тебе это не надо. Забудь, ладно? Ну вот я тебе определение подготовила, как обещала. Возьми, произнесла девушка и молча посмотрела в его глаза, протянув бумаги.